Но вернемся к крестоносцам. Мы хорошо знаем, что крестовые походы спровоцировали не мусульманские зверства в Иерусалиме и не слезные мольбы византийских правителей, а внутренние процессы в самой Европе, которые после почти тысячелетнего становления, вдруг почувствовала себя окрепшей и готовой на подвиги. Летом 1096 года, после папских размышлений, началось движение графов, герцогов и князей. В середине августа снарядился в Паконт один боевой француз, Готфрид Бульонский, Готфруа, герцог Нижне-Латаргинский. Готфрид Бульонский имел качество феодального государя, который хотел свои провести в своих владениях меры, противоположные интересам римского папы. И совершенно не сочувствовал недавней победе папства над светской властью. Отсюда ясно, что герцог шел пограбить, а не гроб вызволять. История крестовых походов, кроме самого момента взятия Иерусалима и истребления всех живших в нем вместе с мусульманами и евреев, могла бы остаться за пределами нашей истории еврейского народа, если бы не одно обстоятельство. Крестоносцы шли вроде бы воевать с мусульманами, но по пути, будучи еще в европе в Европе они занялись избеганием евреев. При всей неудобности жизни в христианской Европе массовых убийств до этого не случалось. Если дело доходило до убийства, обычно казнили одного или нескольких по лживым обвинениям. Причем почти всегда это был не самосуд, а приговор суда. Теперь ситуация вышла из-под контроля властей. В дни первого крестового похода шайка крестоносцев подошла к Майнцу. К Майнцу с стали убить и ограбить евреев. Местные евреи укрепились в обширном замке епископа Рудгарда, который за деньги обещал им свою защиту и помощь своей стражи Когда к замку подошли крестоносцы, евреи взялись за оружие рассчитывая на помощь епископа стра... епископской стражи, но были горько обмануты. Стража в опасную минуту разбежалась, а сам Рудгард, вследствие трусости или вероломства, удалился, оставив несчастных на произвол их палачей. Видя бесполезность сопротивления часть евреев сами лишили себя жизни, а прочие приняли смерть от рук крестоносцев. Более человечным оказался епископ города Кёльна. Услышав о приближении крестоносцев, Он вывел из города многих евреев и дал им приют в принадлежавших ему окрестных местечках и деревнях оставшиеся в кельные евреи оставшихся в Кёльне евреи скрывались скрывались в домах своих христианских соседей иные таким образом спаслись от смерти но большинство приютившихся в окрестностях Кёльна были истреблены крестоносцами везде евреи геройские умирали за свою веру в народность а те которые были насильно окрещены возвращались в иудейство или сами убивали себя, чтобы искупить свое невольное отступничество. Таких случаев описано очень много. Более всего пострадали евреи Франции, Германии и земель, лежащих на пути в Византию. 6 июня 1099 года поредевшие полчища крестоносцев достигли Иерусалима. К Иерусалиму из главных вождей пришли только три. Раймонд Тулузский, Роберт Нормандский и Готфрид Бульонский После присоединился легендарный без страха и упрека кровожадный Танкред. Арабам удалось отразить первый натиск европейцев. Последним ничего не осталось делать, как осадить город. Но у них не было ни средств, ни материалов для предстоявших осадных работ. Они сами-то еле добрели, а тараны и катапульты тащить просто не было возможность. Для неподготовленных к длительной осаде войск крестоносцев быстро наступили тяжелые времена. Катастрофически не хватало воды и пищи. Солдаты болели и сотнями умирали у стен неприступного города. Для сооружения осадных орудий не хватало дерев. Дух крестоносцев сильно упал, но вопреки всему 14 июля они предприняли вторую попытку взять Иерусалим в штурм. Спустя 12 часов непрерывного боя крестоносцы вынуждены были отступить. То же самое произошло и на следующий день. Крестоносцам помогли осадными машинами итальянцы, генуэзцы и пизанцы. Они доставили все необходимое для осады и средств к пропитанию. 15 июля 1099 года Иерусалим был взят приступом, чем изобразовавшуюся в северной городской стене дыру. Красноносцы устроили массовую резню нехристианского населения. Часть евреев, защищавших свой квартал, были перебиты или заживо сожжены в синагоге, а часть взяты в плен и проданы в рабство в Египет и Италию многих пленников сумела выкупить еврейская община Ашкелона. И если вы спросите, что стало с врагами, которые были там, знайте, что во храме Соломона и на подходе к нему скакали кони наших воинов по колено в крови сарацинов Во время владычества крестоносцев мусульманам и евреям проживать в городе официально не разрешалось. Однако и те, и другие могли посещать город по деловым нуждам, в частности, посещая рынки города. Некоторое число евреев, по-видимому, поселилось поблизости от города. Согласно одной из версий путевых записок еврейского купца-путешественника Беньямина из туделы в Иерусалиме в 1172 году, проживала небольшая группа еврейских ремесленников-красильщиков. На этом история евреев к Палестине делает столетнюю паузу, а история евреев Европы становится все чернее и чернее. Побои убийства, гонения все усугубляются и усугубляются. Печальные последствия имела эпоха крестовых походов для гражданской жизни и внутреннего быта евреев Германии. Главным последствием этой тревожной эпохи было чрезмерное обособление евреев от окружающего христианского населения. Как испуганное стадо овец, ожидая нападения хищника, сбиваясь в кучу, Так и еврейство, видя себя среди врагов и ежедневно опасаясь взрыва народных страстей, все более отдалялось от враждебной среды и замыкалось в сфере своих народных интересов. Другим последствием пережитого смутного времени было закрепощение евреев в смысле усиления зависимости от германских императоров, которые являлись их главными защитниками против разнузданной черни. С 12 века евреи в Германии считались как бы рабами или крепостными императорского двора, камеркнехты. Они состояли не под охраной общих гражданских законов, а под охраной императора, как личная его собственность. Из этой собственности старались извлечь побольше доходов. Евреи должны были платить в пользу двора как постоянные покровительственные подати, так и чрезвычайные налоги, очень обременительные. Кроме подати в пользу императора, евреи платили значительные подати феодальным князьям и городским магистратам, на землях которых они жили. С недвижимой собственности они вносили также десятину в пользу церкви, аналогично самим христианам. Однако в случаях нападения простолюдинов на евреев, власть оказывали им защиту только за особое вознаграждение. Так Фридрих Барбаросса, отправляясь в третий крестовый поход, Принял строгие меры для предупреждения нападения на евреев во время своего отсутствия, но за это охраняемым пришлось уплатить крупные суммы на издержки по крестовому походу. Помимо десятины в пользу церкви, евреи платили церкви деньги на право проживания на ее землях. Приходил глава общины к архиепископу и спрашивает разрешение на поселение общины в пределах его епархии и сулил пожертвовать церкви 10 тысяч дукатов. «Да, конечно, — соглашался архиепископ, — можете поселиться. Давайте сделаем сумму в 12 тысяч, по тысяче на каждого из святых апостолов». «Понимаю, ваше степенство», — отвечал низкоклание с раввин. «Но поскольку в Писании говорится о семи смертных грехах, возможно ли сделать сумму в 7 тысяч?» «Ну ладно», — прерывал его архиепископ, — «давайте оставим 10 тысяч, по чис... по, 10... по тысяче на каждую из десяти заповедей». На том исходились. Часто пишут, что гонения на евреев обострились в результате крестовых походов. Шли по дорогам Европы в далекую Палестину воевать гроб Господен, а попутно резали всех евреев, кто попадался на пути. Это отчасти правильно, так как повальных грабежей и убийств евреев, как было сказано выше, местные жители не совершали. Все же местные жители европейских городов и сел время от времени убивали евреев в индивидуальном порядке. Здесь мы снова вспоминаем уже упоминавшийся случай кровавого навета в тысячах. В 1967 году, до на начала крестовых походов в Праге, шесть евреев были зашиты в мешки и утоплены в реке, в реке за то, что якобы выпустили из трехлетнего младенца кровь и переслали ее другим евреям. Между гурманскими городами Коблинцем и Бингеном на Рейне вплоть до прошлого века была часовня с мощами ребенка, якобы замученного в XI веке евреями. Местные католики почитали его святым. Россия вообще осталась вне эпидемии крестовых походов. Но вот в киевских пещерах почивали до советской власти мощи преподобного Евстратия, его память празднуется по православному календарю 28 марта. В Патерике находится житие его, и говорится, что святой угодник был киевлянин, взят в плен половцами при нашествии хана Баняка, в 1096 году продан в Корсань в жиду, который подверг его разным мукам и, наконец, к празднику Пасхи своей распял его на кресте, а потом бросил в море. Тут нашли тело его русские христиане и привезли в Киев. В следующем веке, уже в разгар крестовых походов, такие случаи полились, как из рога изобилия. В 1172 в Луа во Франции прошел слух, что евреи распяли ребенка, положили труп в мешок и бросили в реку Луару. То случилось в 1177, в самый день христианской Пасхи, и несколько евреев были сожжены на костре. В 1179 в соседней Германии казнены были евреи, которые навесили распятие, навесили распятие на кресте ребенка. До этого в 1146 в английском Норвиче евреи были казнены за распятие младенца Уильяма в Страстную Пятницу. Тоже примерно годы в Брае во Франции прошел слух, что евреи подкупом получили позволение казнить христианина под предлогом, что он разбойник и убийца. Они якобы надели на него железную корону, сыкли его розгами и распяли. Историки историки прежних времен спокойно писали, что парижские евреи в 12 веке похищали к младенцев и предавали их в подвалах мученической смерти. В английском Глостере «Царствование Генриха II 1133-1189» Основателем династии Плантагенетов был упорный слух, что евреи распяли христианского младенца во время Пасхи. В 1179 в Праге опять опять казнен, казнено много евреев за измученного и распятого имя ребенка. Блиссорлиана во Франции в 1175 было сожжено несколько раввинов за умерщвление христианского ребенка, брошенного ими после ввода. Около того же времени в то же случилось в Аугсбурге в Германии за что все евреи были оттуда высланы, и так далее, и так далее. В большинстве случаев дело кончалось не самосудом, а официальным судебным дознанием, на котором евреи часто сознавались во всем, не без помощи заплечных дел мастеров. В результате евреи франции германии и всей Западной Европы побежали с насиженных мест в два направления. Дальше на запад, в Англию, и на восток, в Польшу, в Венгрию. Англия это остров, который долгое время обходился без евреев. Но вот 1066 году лихой норман вильгельм завоеватель страну покорил он же пригласил евреев из руана северной франции поселиться в его новых владениях дабы иметь более надежных подданных кроме местных англов и саксов но во все профессии местные жители не во все профессии местные жители смогли допустить евреев но в расставщики и врачи они конечно пробились евреи англии считались в то время королевской собственностью Этот статус давал им защиту от вельмож, но налагал на них налоги и прочие расходы на королевский двор. Во время крестовых походов число евреев в Англии увеличилось. Кровавые наветы и недопонимание привели к тому, что при короле Эдуарде Первом евреев из страны изгнали. Это случилось 18 июля 1290 года. Но и до этой даты жизни евреев в Англии оставляло желать лучшего. приготовления к третьему крестовому походу в Англии совпали с восшествием на престолу короля Ричарда I «Львиное сердце». В день коронации явились в Лондонский королевский дворец многочисленные депутации, чтобы поздравить нового короля. Среди них была и депутация от евреев, принёвшая королю подарки. Присутствие евреев не понравилось английскому архиепископу Болдуину. Он заметил королю, что неверующие недостойны столь высокой чести что принимать от них подарки грешно. По настоянию архиепископа Ричард приказал вывести еврейскую депутацию из тронной залы. Дворцовые служители, получив такой приказ, грубо вытолкали депутатов. В городе пустили слух, что король позволил кромить евреев. Буйная лондонская чернь вместе с собравшимися в городе крестоносцами набросилась на евреев, убивала их, разрушала их дома, грабила имущество. Богатые евреи заперлись в своих высоких крепких домах, Но подожгли эти дома, и несчастные погибли в пламени. 1189 год. Некоторые члены еврейской общины сами лишили себя жизни, боясь насильственного крещения. Короля Эдуарда, английская историография, почитает как одного из любимейших монархов, лучшего из династии Плантагенетов. Ой, как он улучшил систему налогообложения. Ой, как он здорово реформировал парламент. Ой, как он очистил страну от разбойников на дорогах. Так что же он евреев гнал? А все из-за денег. 700 лет назад Англия еще не превратилась в Великобританию. Ни Шотландия, ни Уэльс и Ирландия ей еще не принадлежали. Шотландцами английские короли вели долгие, изнурительные войны не один век. Но Эдуард смог покорить Уэльс и присоединить его к своей короне. Война шла 5 лет и требовала денег. Евреи неоднократно сужали английских королей деньгами. Но времени Эдуарда их выдаили почти окончательно. Самого богатого из них, Авраама из Брестоля, бросили в тюрьму. И выдирали в день по зубу, пока он не выдаст, не выдаст требуемую сумму. Банкир покончил с собой. Эдуард поэтому нашел деньги у купцов и финансистов из Ломбардии. Евреи стали не нужны. Их выгнали. Евреи, ушедшие в Польшу, устроились лучше. Поляки приняли их спокойно. В самом начале истории польского еврейства их польза для страны была всем очевидно Уже упоминавшийся выше польская хроника гала Анонима рисует идиллическую картину. Муравей, насекомое, хоть и несоразмерное с верблюдом по величине своего тела, однако ревностно выполняет работу, пропорциональную его силам. Под влиянием этих примеров я робким лепетом пытаюсь сложить свои незрелые слова. Во славу мужей, самих по себе достойны наивысшие похвалы, прославляя израильтян без лести, правдиво, без обмана. В жизни их похвально, учёность вполне очевидна, нравы достойны подражания, проповеди спасительны, мудрость их, сошедшая на них с двухглавой горы философии, с таким усердием осветила лесные дебри Польши и научила тому, что пшеничные зёрна веры можно разбрасывать на необработанную почву человеческого сердца. Не прежде, чем полностью выведут оттуда тернии И травы мотыгою Слова Божьего. И в этом они похожи на отцов семейства человека, умеющего добивать из сокровищ старое и новое. Или на самарянина, перевязывающего раны пострадавшему и обмывающего их вином и маслом. Они и пшеницу делят между слугами правильно, и соразмерно, и не скрывают таланта, но делят вместе с прибылью. Летописец как бы ни написал, если бы у евреев были трения с властью. Каков же был юридический статус польских евреев в начале ашкенадской иммиграции? Как и другие группы иммигрантов, они пользовались автономией. Права их были похожи на те, какие они имели в Германии или Франции. В 1264 году польский герцог Болеслав Калишский принял положение для своих земель, которое со временем по мере расселения евреев получило большое распространение по всему польскому королевству. Грамота Болеслава известна под названием «Калежский статут». Она была составлена по образцу сходных документов, действовавших в середине 13 века в Австрии, Богемии, современной Чехии, Моравии и Венгрии. Еврейская община рассматривалась как отдельное сообщество, основанное на религиозной специфике и особом этническом происхождении. Евреи считались собственностью государя, который предоставлял им свое покровительство. Нанесение им ущербов квалифицировалась как посягательство на государственное имущество. Судить евреев мог только представитель власти, а своей внутренней жизни они оставались совершенно автономны. Таковы были в целом юридические рамки проживания евреев в Польше, вплоть до утраты ею независимости в конце XVIII века. это в разных местах случалось, конечно, и небольшие различия в статусе. В 1334 году Калишский статут был одобрен и утвержден королем Казимиром Третьим Великим. В том виде, который придал тексту Казимир, он содержал в себе основополагающие принципы существования евреев в Польше. первое Признание властью автономного управления еврейской общины, включая существование общинных судов. второе Признание того, что как отдельный человек, так и община в целом свободны жить и устанавливать правила согласно предписаниям иудейского закона. 3. Свобода передвижения, право частной собственности, право на юридическую защиту. Четвертое. Защита экономической деятельности от каких бы то ни было враждебных посягательств, продиктованных религиозными разногласиями или экономическими интересами. Чем не здорово, а? К этому времени Литва тоже, наконец, приняла христианство. В 1388 году литовский князь Витовт предоставил евреям правовый статус, сходный с тем, что принял Казимир III. Таким образом... С конца 14 века Калишский статут стал определять юридические условия проживания евреев по всей Восточной Европе. К русским княжествам все это отношение не имело. Право евреев Польши и Литвы жить согласно собственному религиозному закону и собственным обычаям было признано короной. Однако католические силы в обществе стремились изменить их юридическое положение.